Глава 37. Тело бьется в стеклянном баке. Дакс и Новак стоят рядом со мной, держат мои руки и голову над поверхностью. Я задыхаюсь, брыкаюсь, ноги скользят по дну. Боль растекается по моему позвоночнику, как искра бежит по нити взрывателя. Расшифровка началась. Я не знаю, почему все еще жива, но, судя по всему, это скоро закончится. «Может, добавить успокоительного?» спрашивает Новак. «Нет», — выдыхаю я. «Не хочу, чтобы меня усыпляли. Если это моя смерть, то я хочу находиться в сознании». Дакс, прищурившись, смотрит на меня. «Ты пришла в себя. Похоже, он удивлен. Тебе что-то нужно, принцесса? более Болеутоляющая?» «Мне нужно. Я сглатываю. «Мне нужно, чтобы вы перестали болтать!» Он кивает. «Хорошо». Новок поворачивается и кричит через плечо. «Давайте приглушим свет. И достаньте несколько шприцев с сывороткой. А вы, лейтенант, отступите. Никто не причинит вреда вашей девушке». Голова запрокидывается. кол стоит за Даксом с почерневшими глазами. Кабель клон-бокса все еще торчит из его руки. «Коул», — шепчу я. Он не должен был вставать. Его должны были пристегнуть к креслу. Если он прервет расшифровку, у нас не будет другого шанса. Как только Коул слышит меня, его глаза тут же становятся голубыми. Он подходит ближе. «Катарина, ты в порядке? Что происходит?» «Это просто причиняет неудобство «Все в порядке», — говорит Дакс. и отрегулирую наниты». Жидкость в баке начинает светиться ярче, и боль стихает. «Всё равно что-то не так», — возражает Коул. Её сердцебиение слишком быстрое, это причиняет ей боль. «Я в порядке», — выдавливаю я, а затем ноги непроизвольно начинают дёргаться. «Это не так. Боль возвращается, и я едва могу сосредоточиться на своих мыслях. Она обрушивается на меня, затопляя все чувства и лишая дыхания, словно хлюпающая жидкость баки. Я пытаюсь сосредоточиться и заблокировать её, но это так же невозможно, как заставить водопад течь в другую сторону. Она просто проносится по мне». «Расшифровано 40%,» — произносит кто-то. «Что?» — выдыхаю я. «Это невозможно. Я уже должна была умереть». Разряд ударяет мне в шею, отчего голова запрокидывается, а тело дергается от судороги. «Держите ее!» — кричит Новок. Руки в перчатках хватают мою голову и запястье. Грудь ударяется о стекло, а жидкость выплескивается светящейся волной на пол, разбиваясь от удара на мелкие капли. «У нее растет давление!» — выкрикивает Коул и подбегает ко мне. «Черт, крик, нужно остановить это!» «Не слушайте его», — огрызается Дакс. «Всё работает, вакцина расшифрована уже на 60%. «Новак!» — зовёт Коул. она умирает. Остановите процедуру!» Я хочу ответить ему, но не могу подобрать слов. Моя челюсть плотно сжата, а на зрительном модуле то включаются, то отключаются различные фильтры. «70%!» Мир окрашивается в синий, затем в зелёный, затем в черно белые тона. Когда я ударяюсь головой о стекло, а рот открывается от крика. «Вытащите её!» Крик пронзает воздух, и один из лабораторных столов падает на пол. Все в комнате начинают двигаться, а люди, обступившие меня, разбегаются. Свет то мерк, то вспыхивал вновь. Коул оказывается рядом со мной. Его глаза почернели, а руки тянутся к баку, чтобы вытащить меня из него. Я дергаюсь назад, пытаясь сказать, чтобы он не прикасался к кабелю, что уже слишком поздно, но он снова исчезает. Еще один грохот эхом разносится по спортзалу. Потолок надо мной вращается. Это кружит огромное облако дронов. Зрительный модуль сходит с ума, и с каждым выстрелом боли то показывает их в мельчайших подробностях, то сливает в одно пятно. Я опускаю глаза и вижу, как Леобен борется с Коулом. Их удары размываются в вспышках света. Словно под стробоскопом. Стробоскоп. Кружение, беспорядочное движение. Они падают на пол, снося еще один лабораторный стол, а затем я погружаюсь в жидкость. У боли есть голос, запах и разум. Она окутывает мои нервы, оставляя после себя только дым и пепел. Я закрываю глаза, и сквозь темноту всплывает образ трёх остроконечных гор. Изображение сгибается и пузырится, как подожжённая фотография, и с каждой секундой становится ярче, пока не ослепляет меня. И в этот момент боль начинает пульсировать в основании черепа. Сознание отделяется, а затем вылетает из моего тела с клубящейся дымкой тепла, и это ощущается как смерть. Мир словно сжимается подо мной, сокращается до крохотной точки, лишая меня тела и отрезая куски. Всё кончено. Боль утихает так же резко, как и появилась. А я погружаюсь в жидкость, дрейфуя над поверхностью. Сил в руках и ногах больше нет. Но горы все еще виднеются перед глазами, вороша мою память, как давно забытая песня. «Сейчас же вытащите ее!» Руки в перчатках выдергивают меня на поверхность. Я кашляю, избавляясь от кислой жидкости, чувствуя, как саднит горло от криков. По спортзалу разносятся голоса. Вокруг меня роятся дроны, как хищные птицы над умирающим животным. «Дайте ей какую-нибудь сыворотку!» — кричит одна из медсестёр. Моя голова падает на бок. Леобен прижимает Коула к полу, а Дакс стоит рядом со мной, уставившись своими изумрудными глазами. Вот и всё. Я вижу это во взгляде. Да и сама чувствую это. Свет меркнет. Безумные голоса вокруг меня смолкают. Коул швыряет Леобена через всю комнату и бежит ко мне. Его глаза чёрные и напуганные. Но ему мне нечем помочь. Это невозможно остановить. Я знаю, что выхода нет. Если боль стихла, то только потому, что большинство моих нервных окончаний уже погибло. Я пытаюсь расслабиться, но сердцебиение наоборот учащается. Может, мне было бы легче, если бы я верила, что есть что-то за пределами этого мира. Но это не так. И смерть меня пугает. Мир существовал до моего рождения и продолжит существовать после моей смерти. Вселенная непрерывна, а я аномалия, нить, у которой есть начало и конец, пламя, которое шипит и гаснет. Случайное скопление белков и молекул, которые однажды соединились между собой электрическими импульсами моего разума. Но они стихают. Сплетённые нити белков распутываются, и скоро от меня не останется и следа. Я узнала это несколько дней назад и понимала всё, когда вошла в этот спортзал. Но я всё ещё не готова к этому. «Ещё одну дозу сыворотки!» — кричит медсестра. И в отзайд шприц мне в грудь. По телу разносится новый взрыв боли, сотрясая меня. Руки и ноги тут же выпрямляются, ударяя по стеклу. Боли так много, что даже не верится, что большинство нервных окончаний уже умерло. Я задыхаюсь и корчусь в жидкости, а затем Коул отталкивает медсестру, обхватывает мое лицо руками и удерживает над поверхностью. «Кэт!» — доносится до меня сквозь обрушившуюся боль голос Коула. «Останься со мной, просто держись, все будет хорошо». Я моргаю, перед глазами вновь все расплывается. А руки и ноги бьются о бак, расплескивая светящиеся капли, которые попадают на его лицо. Силуэт гор вновь вспыхивает в моем сознании но затем рассеивается, как дым на ветру. «Коул», — выдыхаю я, — «я вспомнила. Я кое-что вспомнила, что-то непонятное мне». Но он меня не слушает. Его глаза стекленеют, а руки все так же удерживают меня. На его лице появляется изумление, а в комнате воцаряется тишина. «Вакцина полностью расшифрована!» — объявляет Новак по громкоговорителю, и помещение заполняется гулом голосов. «Первое тестирование прошло успешно! Второе тестирование прошло успешно!» Ждем результатов из Европы и Азии. Там тоже все прошло успешно. Проведено 493 теста пермутации. Пермутация ДНК, изменение последовательности генов и их циклическая перестановка. И не зафиксировано ни одного проникновения триггера. Итак, официально заявляю, у нас есть вакцина. Спортзал заполняется овациями. Дроны разлетаются в разные стороны, словно безумные начинают носиться над толпой, запечатлевая происходящее. это «Закончилось?» — шепчу я. Но никто не слышит. Медсёстры смеются и плачут, обнимаясь друг с другом. Я пытаюсь сказать Коулу, что это ошибка, что им нужно проверить всё ещё раз, но он вдруг обнимает меня и прижимает к своей груди, не обращая внимания на капающую жидкость. А затем целует меня, пока толпа кружится и радуется вокруг нас. «Ты сделала это!» — шепчет он мне в ухо. «Всё закончилось, ты сделала это!» Тело дрожит, но это от истощения, потому что зрение ясное, а сердце бьётся сильно и размеренно дак смотрит на меня сквозь толпу так, словно видит привидение. Он знает то же, что и я, но у меня не осталось сил, чтобы думать об этом. Я не должна была выжить после этой процедуры. Это невозможно. Это полнейшее безумие. Я должна была умереть в этом баке.